«Глава четырнадцатая. Димит. Я смотрю в мобильник и улыбаюсь. «Не опоздаю», — пишет в ответ Милена, словно для нее не существует двухнедельного наказание в виде домашнего ареста. «Димит, останься сегодня дома», — просит мама, облокотившийся дверной косяк в мою комнату. Без стука, как обычно. Я поднимаю глаза на нее, цепив тонкую полосу губы. «Я сделал все, о чем ты просила». «Вечер у меня занят». Снова глаза в мобильник, делаю вид, будто мне наскучило ее присутствие. Мама тяжело вздыхает, затем, отпрянув от дверного косяка, подходит к моей кровати и садится на край. Берет мою свободную руку в свою, нежно перебирает пальцы, словно я снова тот мальчик, которому милялись все. Видимо, мама что-то вспомнила из прошлого, потому что ее губ касается теплой ухмылка, и она поднимает свой мягкий взгляд на меня. «Знаешь, я много думала о том дне, когда чуть не потеряла тебя». Запинаюсь, начала она, а мне будто током прошибло. Я вскочил и, едва контролируя свою ярость, цепила руки за головой, запрокинув ее. «Дышу тяжело. Не хочу говорить об этом. Это очень трудно». «Мам». Мой голос надрывается. Безмолвно прошу ее не продолжать. У нас ни разу не было диалога на эту тему. Я просто не хотел теребить то, То острое чувство безысходности, которое во мне просыпается каждый раз, когда я снова ее теряю. Мама встает подходит ко мне, обнимает. Буквально силой заставляет принять ее объятия, и я сдаюсь. Сгребаю ее в охапку и утыкаю с носом в ее мягкое плечо. Схлипываю, но тут же беру себя в руки, не позволяя больше казаться себе слабаком. «Сынок, иногда выговориться полезно», — шепчет она, поглаживая мою напряженную поясницу. Мама ниже меня на голову, она такая хрупкая в моих руках. Но в ней столько силы, сколько мне и не снилось. Я хмурюсь, устремляя взгляд в пространство прямо над ее макушкой. Демид, Оли уже нет с нами. «Не говори так!» Зло вскрикиваю я и вырываюсь из ее рук. «Послушай же меня!» Настаивает она и хватает меня за предплечье. Я нехотя замолкаю, хотя внутри кипит огнем. Ты остался, потому что она тебя спасла. Дала тебе шанс, а ты вот так жестоко просаживаешь. Разве этого она хотела? Зачем ты связался с девчонкой Асташева? Тебе ли я не знать, Дими, что Сергей влиятельный бизнесмен? И я не связывался с мышкой. Рычу под нос, а услышав милое прозвище, которое я дал Милене, мама обреченных хмыкает. Мышкой? Повторяет за мной, но упор смотрит мне в глаза. И ты мне говоришь сейчас, что не связывался с ней? Себя хотя бы не обманывай. Остался последний учебный год. Закончи его без происшествий, и потом ты будешь свободен от нас. От мыслей, от всего. Мамин голос надрывается, потому что в горло поступают слезы. Она отходит от меня и снова садится на край кровати, пряча в чашу ладони лицо. «Я не от вас бегу, мам, а от самого себя». Говорю тихо, словно сами слова это острое лезвие, пронзающее душу сквозь. Мама кивает, но теперь не глядит на меня. Подойдя к ней, присаживаюсь на корочки касаясь касаюсь ладони ее локтей. Мы с папой не хотим потерять единственного ребенка. Шепот мамы рассекает воздух в моей спальне. С этой стороны я не думаю, что для родителей я единственная надежда. Мама не могла больше иметь детей после серьезной операции. Вот так я стал ее счастьем и проклятием в одном лице. «Димит! Ради меня! Сынок! Ни о чем больше не прошу, но не связывайся со Старшевым! Оставь Милену в покое и забудь о ней! Будет еще на твоем пути девушка, и даже не одна!» Улыбается она, поглаживая мои щеки. Отец дал согласие на твой переезд к бабушке с дедушкой в Германию. Они решили оставить тебе квартиру в городе, а сами съедут на дачу. Ты сможешь поступить в свой университет мечты, если возьмешь себя в руки. Найдешь девушку, заведешь новых друзей. Сынок, Начинай сначала не так уж и страшно, поверь. Просто перестань гнаться за тем, что может тебя убить. Мам, не надо соглашаться на все, лишь бы удержать меня от неименуемого. Уныло отвечая, поднимаюсь. Если бы я в ту роковую ночь оставил Олю, все было бы по-другому. «Димит!» Мама встала и, смахнув за щек слезы, сказала. «Хрусталевы нашли в себе силы и начали сначала. Думаешь, им было легко?» «Они уехали отсюда!» Повысив голос, обрывая маму, и она резко замолкает. «Словно перевернули чистый лист, оставив там, на предыдущих страницах, почти 17 лет жизни. Разве это справедливо?» Заорал я и со злостью ударил кулаком по столу. Тот жалобно скрипнул, а на столешнице подпрыгнули мои учебники и монитор с клавиатурой. Мама вздрогнула из-за моего выпада. «Справедливо то, Димит, что они смирились с неизбежным, а ты пытаешься уцепиться за призрак. Тем самым тянешь вслед за собой не только самого себя, но и всех окружающих, которым ты дорог». Многозначительно ответила она и удалилась, оставив меня в подвешенном состоянии. Я промолчал, потому что мама была права. Отчасти. Спустя полчаса я спускаюсь на первый этаж и встречаю взглядом с отцом. Он сидел за столом и пил кофе. Его не было, когда к нам в гости нагрянул Асташев с тремя охранниками, словно тут его могли прихлопнуть. Я лишь усмехнулся, когда впустил незваного гостя, а потом из кухни вышла мама и оторопела. Разговор был недолгим, но выдался напряженным. «Вечером у меня дела». Без эмоциональной таратори и схватив мотоциклетный шлем, собираюсь бежать. «Димит!» Отец ставит на стол стакан и встает. «Подойди сюда!» Подзывает взмахом руки. Я устало выдыхаю, но все же плетусь к нему, перекинув шлем в другую руку. «Куда ты?» Пытливо спрашивает, указывая на шлем. «Хочу прокатиться!» «Буду после полуночи!» Отец внимательно сканирует мое безэмоциональное выражение лица и, уперев руки в бока, мотает головой. «Будь осторожнее!» «Буду!» Отвечаю я и разворачиваюсь на пятках, направляясь на выход. Только остановившись в дверях, я оборачиваюсь. «Пап?» «Да!» «Ты правда согласился с тем, что готов отправить меня к нашим старичкам?» С недоверием переспрашиваю, я прячу ухмылку. Он тоже ухмыляется, я отмечаю, как сильно я похож внешне на отца. Будто это тот же я, только спустя пару десятков лет. Только глаза мамины. «Я еще думаю», — подмигивает он. До назначенного времени у меня был еще час. Летя на скорости по двести, я ловил кайф от ветра, бьющего мне по шлему. Я ощущал корпусом жесткий поток, который охлаждал во мне бурю эмоций. Когда я гнал, я был близок к хрустальке. Словно протяни я руку вперед, и я нежно прикоснусь к ее кончикам пальцев. Но сколько бы я ни развивал скорость, я все равно оставался ни с чем. Объезжая попутку, вдруг перед глазами встал образ Милены. Возможно, мне не следовало звать ее на свидание, но я хотел ее видеть. Извиниться, что тогда оттолкнул от себя. Но если бы я только знал, как справиться с эмоциями, которые вихрем крутятся в голове, когда я рядом с ней. Но в то же время я чувствовал себя предателем. И это сильно давило мне на мозг.